Сказала рыба, — Скоро поплывем? В ворыки жутко, Тесный водоем. — Вот как зажарят нас, — Сказала утка, — Так все равно, Хоть море будь кругом.